29.01.08. Сегодня после работы я зашёл в библиотеку, посмотрел материалы по юрскому периоду. Ну, что ж, ничего особенного. Пальмы, хвощи, голосеменные всякие. Стараюсь поперечнейке, чтобы на голову и проносились. Это впечатляет. Дома включил проекторы, прокрутил ещё раз записанный вчера кусок. Болтавни многовато. Мотивировки кое-где откровенно слабые. Слышу уже, слышу голоса недовольных критиков. А что хотел сказать автор своим произведением? Вои имя чего взял он в руки мыслепроектор? Что должна олицетворять собой фигура дракона, стремящегося к господству над цивилизацией? К чему прикреплён здесь разговора в ряде алкоголя, давним-давно, как известно, никем не употребляемого? Что можно на это ответить? Перед вами обычная веселая история про хитрого и наглого пройдоху, который любит пожить красиво за чужой счет. И про честных людей, которые считают, что именно они должны ему помешать. Кто победит? Ну, если делать все как в жизни, то пришлось бы, пожалуй, ждать, когда дракона хватит моральный кризис. Ведь живого циника победить очень трудно. Его даже уважают за трезвость взглядов и умение добиваться своей цели. Что же касается честных людей, то в жизни они нередко удовлетворяются одним сознанием своей честности, предпочитая не ввязываться в разные сомнительные приключения. Однако данный фильм всего лишь сказка, поэтому будем надеяться, что победят в конце концов всё-таки наши. Влажный тропический воздух был наполнен жужжанием гигантских насекомых. Папоротники крон и кроны пальм смыкались над головами путешественников. Фёдор Милентивич, Виктор и Серёжа через лес пробирались к пустынному плато, на котором они ещё с орбиты засекли корабль Дракона. За деревьями мелькали паруй крупные небесные силуэты. Отдалённый рёв заставлял путников напряжённо вглядываться в чащу. День между тем подходил к концу. На лес быстро спускались сумерки. Не заблудиться бы, как можно бодрее произнёс Серёжа. «Ничего», — ответил участковый. «Вон она уже проплешина-то». Неожиданно огромная тень заслонила багровый закат. Послышался далёкий грохот и треск. «Что это?» — спросил Виктор, тщетно пытаясь разглядеть небо сквозь ветви пальм и хвощей. «Гроза, наверное», — озабоченно произнёс Фёдор Мелентьевич. «Торопиться надо». Раскаты грома снова потрясли окрестности. Но странный это был гром. «Ничего», — ответил участковый. Больше всего напоминал он хриплый хохот. "Уж не дракон ли заливается?" забеспокоился Земляника. "Да нет, куда ему, ответил Серёжа. Он весь то ростом с двухэтажный коттедж". "Мы его смех слышали", подтвердил Виктор. "Совсем не тот масштаб". Тень, закрывшая полнеба, вдруг исчезла, и путешественники, выбравшиеся наконец на каменистую поверхность плато, увидели совершенно чистое закатное небо. на котором уже стали появляться звёзды. А где корабль? спросил Серёжа, озираясь. Действительно, драконовой посудины нигде не было. Неужели ушёл к чёрт? произнёс Фёдор Милентиевич досадой. Всё равно местность нужно тщательно осмотреть. Уже совсем стемнело, когда они закончили обход плато. Никаких следов корабля обнаружить не удалось. Решено было отложить поиски до утра. и располагаться на ночлег. Разложив недалеко от кромки леса костёр, участковые и его спутники поели и уже собирались лечь спать, как вдруг из чащи послышалось глухое рычание, и на опушке показался огромный ящер. Глядя круглыми, не мигающими глазами на костёр, он стал приближаться, двигаясь на задних лапах. Тиранозаурус рекс, хищник мезозоя. Ризнёс Виктор и потянулся к остра горящий сук. Спокойно сказал лежащий рядом Фёдор Мелентьевич: "Прекратите самодеятельность". Он приподнялся на локти и грозно крикнул: "Рекс, на место!" Тернозавр остановился и стал тревожно принюхиваться. Тогда Земляника сделал вид, что собирается встать. "Я к кому сказал: "На место"? Ну?" Ящер повернулся хвостом к огню и неуклюже заковылял обратно в лес. «Вы что, его знаете?» – спросил Серёжа. «Нет», – ответил участковый, – «но серпента – это тоже мой участок, так что он меня, возможно, знает». Тираннозавр тем временем спокойно пыхтел где-то неподалёку. Неожиданно он громко взвизгнул и, судя по звукам доносившимся из леса, бросился на пролом через чащу. И сейчас же вся земля задрожала от чьих-то неимоверно грузных шагов. Порыв ветра. Едва не загостил костёр, и над лесом пронёсся леденящий душу рокот. Земляники и его спутники ничего не видели в полной темноте безлунной серпентской ночи, но они всё слышали. Несчастный ящер вопя от ужаса продолжал удаляться в глубь леса, а за ним, сотрясая землю и разнося в щепки огромные деревья, двигалось какое-то неведомое чудище. Вот оно настигло свою жертву, и вопль тираннозавра оборвался. Настала долгая напряжённая тишина. Стихли даже обычные лесные звуки. «Не ладно на планете», — сказал Фёдор Мелинтьевич, качая головой. «Неспокойно. Однако пора и спать», — добавил он, заметив, что Виктор и Серёжа с тревогой смотрят на него. «Утром разберёмся». Ужасная картина предстала перед глазами Фёдора Милентьевича и его спутников, когда на следующее утро они вошли в лес. На каждом шагу попадались вырванные с корнем деревья, сломанные стволы пальм и хвощей. Обломки кое-где были глубоко вдавлены в почву. «Что за чудовище!» — воскликнул Лавуазье. «Ничего подобного никогда не существовало на земле!» «Да и здесь, видать, недавно завелось», — мрачно произнёс участковый, — Не добралось бы только до нашего корабля. А беспокойные путешественники прибавили ходу, не обнаружив дракона на каменистом плато, они спешили теперь к своему кораблю, оставленному на небольшой поляне в лесу, чтобы выйти на орбиту и продолжить поиски с помощью локаторов. Когда до поляны оставалось всего несколько минут ходьбы, они наткнулись вдруг на ещё один след неведомого чудовища. На краю образовавшейся в чаще прогалины Виктор обнаружил глубокие борозды от его когтей. Внимательно осмотрев их, он сказал с недоумением: "Странно, больше всего это похоже на..." Он вдруг выпрямился и, указывая куда-то поверх деревьев, закричал: "Ну, конечно, смотрите!" Серёжа и Фёдор Мелентьевич подняли головы и замерли от удивления. Над лесом Показалась гигантская круглая голова с треугольными ушами. Да это же кошка. Откуда на далёкой планете в юрском периоде таких размеров кошка? Впрочем, доу удивляться было некогда. Огромный зверь быстро приближался. "Бегом", скомандовал Земляника, когда впереди открылась знакомая поляна, треск ломаемых деревьев слышался уже совсем близко. К счастью, корабль был цел. Серёжа, Виктор и Фёдор Мелинтьевич быстро забрались внутрь и закрыли люк. Всем по местам, стартуем немедленно. Сильный удар вдруг бросил путешественников на пол кабины. Видимо, кошка осторожно потрогала корабль лапой. Он пошатнулся, но устоял. Землиника первым вскочил на ноги и бросился к пульту. Сработал антигравитатор, и поверхность планеты стала быстро удаляться. испуганный зверь одним прыжком слеганул за ближайший горный хребет. Фу, вздохнул участковый. Загоняли муркины дети. Но откуда же всё-таки кошка? спросил Серёжа, он всё ещё сидел на полу. "Я, кажется, догадался", сказал Виктор. "Всё это устроил дракон. Кошку он привёз с земли". "Да нет. Кошка самая обычная. И дело не в ней, а в корабле дракона". Помнишь, он говорил, что у его посудины 12 степеней свободы. Ну так вот, Виктор понесся рассказывать из угла в угол, как на лекции. Обычное незакреплённое материальное тело имеет 6 степеней свободы, куда входит движение по трём координатам и вращение вокруг трёх осей. Дракон сознался, что пользуется ещё одной координатой временем. Логично предположить, Что этот прохвост освоил и другие степени свободы, а среди них и изменение физических размеров. Вчера он, вероятно, обнаружил наш корабль, когда мы приближались к серпенте, засёк точку посадки, а затем увеличил размеры своего корабля и всего, что в нём находилось, раз в 300, выпустил кошку и спокойно улетел. Ха, так это всё, так и он хохотал змей, сказал Фёдор Милинтиевич. Именно в его сумке блокнот стал что-то быстро в нём писать.